Прошла пара тройка минут. На ее лице одно выражение сменяло другое, именно в той очередности, какую следовало ждать. Тягостное раздумье, страх и противное ощущение полнейшей безвыходности. Ей хватило минуты на четыре. На пятой она сломалась. Подняла полные страха глаза. Хорошо. Должно быть, фантазия у нее была достаточно богатой, даже если не читала роман Стивена Кинга на схожую тему. Умная девочка, где-то даже и ласково сказал Мазур. Ну, давай, рассказывай. По-моему, самым удачным началом будет: однажды я узнала, что Как-то так. Меня вдруг вызвали в службу безопасности. сказала Николь, глядя в сторону усталым голосом. И рассказали. Про тебя и твою спутницу. Показали фотографии. Ты, может, и не знал, но в том помещении, где выдают алмазы курьером, установлены скрытые камеры. На всякий случай всех фотографируют, пишут видео. Рассказали, кто ты такой. И рассказали, что самолет упал. что в лихорадочном темпе изучили то, что осталось от салона и пассажиров, и пришли к выводу, что на борту была перестрелка. Погиб пилот и агенты службы безопасности. Потом самолет посадили и подожгли уже на земле. Причём это был не бензобак, а какое-то зажигательное устройство. И вы со спутницей ушли сами. Не было никаких следов партизан, которые могли бы вас захватить. Они предположили, что вы пытались изменить курс. Агенты это заметили, и началось нечто непредвиденное для вас. Она подняла глаза на Мазура, невесело усмехнулась. Знаешь, поначалу решили махнуть на вас рукой и сделать вид, будто ничего не было. Дело даже не в том, что вас откровенно прикрывал министр внутренних дел. Ага. Вот кто его превосходительство подумал Мазур. А с компании это должно было влететь в копеечку. Министры внутренних дел в Африке продаются легко, но за дорого. Впрочем, при их капиталах да и покупка выгодная, если учесть, что министру подчиняются и жандармы. С ним бодаться не побоялись бы. Но некоторые следочки указывали, что стоит за всем этим сам президент, а уж с ним связываться не стоило. Но тут сообщили, что президента убили, и это кардинально меняло дело. Если ты хорошо знаешь Африку, должен сам понимать. Мазур кивнул. Подобное случается везде, просто в Африке это выражено наиболее ярко. Со смертью президента, его ближние бояре и опричники моментально теряют прежнее влияние, становится всего-навсего одной из нескольких стай, которые начинают драку бульдогов под ковром, с равными для всех участников шансами как на поражение, так и победу. Вас решили ловить, продолжала Николь. Тем более, что от одного из агентов поступили сведения. Тебя видели вместе с святого Августина, одного безпутницы. А это чуточку запутывало дело. Могло оказаться, что повторяется история трёх гномов. Кого кого? переспросил Мазур. И она рассказала. История в самом деле примечательная. Мазуру о ней при подготовке не говорили, видимо, не сочли нужным. Все представлялось относительно простым. Никто и понятия не имел о циркуляре Муванге. год с лишним назад трое гномов, сидевших на выдаче алмазов курьером, вроде господ Абди и Лабранша, только пониже ниже рангом, поддались искушению. Схомячили примерно 600 граммов необработанных алмазов, которые нельзя было слишком долго держать при себе. В Скорости ожидалась очередная ревизия с ходу обнаружившая бы недостачу и моментально определившая бы виновников. А бывали еще и ревизии внеплановые. Гномы придумали неплохой ход. Один из них выехал на машине с прииска, Якобы отправляясь поразвлечься в ближайший городок, где все работавшие на прииске и оттягивались обычно от трудов праведных, однако помчался в противоположном направлении. Оставшиеся двое, выждав несколько часов, кинулись в службу безопасности, едва дух переводят волнения, сообщили, что обнаружили недостачу, и как раз в том хранилище, за которое отвечал уехавший Погоня началась едва ли не моментально и особо не рыскала. Шла едва ли не как по ниточке. Беглец то ли от растерянности, то ли из-за отсутствия должного опыта, оставлял множество знаков, светился на всем протяжении пути. Его примерно через сутки догнали сцапали и привезли на прииск вместе с хапаном И челюсти отвисли решительно у всех. Потому что беглец вез с собой 600 граммов стразов, точнее, заготовок для них, купленных на одной из столичных фабрик дешевой бижутерии, чего законы Ненгаталы ни одному гражданину не запрещают. Если придет такая блажь, есть деньги, можно купить хоть грузовик. На допросе он храхорёлся и репенился, твердил, что никаких криминальных замыслов у него не было, ни от кого он не бежал и не скрывался, просто стих нашел, а скуки и монотонности преискового житья бытия помотаться по окрестностям в поисках мелких неопасных приключений. Стразы просила купить его жившая в центре провинции тётушка, владевшая мастерской по изготовлению той самой дешевой бижутерии. Украшений в африканском стиле для туристов. А ни в своем шкафу, он представления не имеет. В общем, если против него что-то есть, пусть ему незамедлительно предъявят. Нечего было предъявлять, решительно нечего. Поэтому не представлялось возможным пустить в ход методы активного следствия, а пару затрещин стервец снес с христианским смирением. хотя христианином и не был. Это в политических делах следствие абсолютно не стесняется, а в криминальных здесь можно налететь на иск хороших адвокатов и требования огромной компенсации. Тем временем двое гномов тщательно упрятанными в оборудованном в их машине тайнике настоящими алмазами, едва не выбрались благополучно с прииска. И сцапали их в последнюю минуту по чистой случайности. Таково уж было их невезение, что лихой колесник, привезший на преиск то ли питьевую воду, то ли что-то еще столь же безобидное, на повороте протаранил их не успевшую увернуться машину. Удар пришелся аккурат по тому месту, где был тайник. Алмазы посыпались на дорогу. А ближайший патруль примчался буквально через минуту и оценил ситуацию с полувзгляда. Самое занятное, что третий, игравший роль приманки, отвертелся от суда и каторги, на которую в итоге печально побрели те двое. Они его, конечно, моментально заложили. Им тянуть срок, а этот гад будет гулять на свободе. Но это были лишь слова против слов. Никаких реальных улик. Все все понимали, но не было улик, хоть ты тресни. От Отбессили ограничились тем, что уволили его с позорной рекомендации, не позволившей бы найти хорошее место. О чем гном надо думать, не особенно горевал. коли уж на другой чаше весов была долгая каторга. Когда обнаружилось, что на каком-то этапе пути вы разделились, и в миссию вы пришли один, Сразу вспомнили об этом случае, продолжала Николь, попросившая и получившая — «еще стаканчик коктейля Воздушный шар. Колы можно и поменьше. Вот тут уж все осложнялось. Во-первых, нужно было разделить силы, искать вашу спутницу. Во-вторых, именно вы могли играть роль приманки, а все алмазы были у неё. В этом случае с вами следовало обращаться крайне осторожно. Президент мертв. но вы-то остались русским адмиралом, официальным сотрудником службы безопасности, у вас тесные связи с русскими хозяевами значительной части акций «Даймонд» Yangatta Law. Вы знакомы с господином Муанге, который остался у вас самого лучшего мнения. Наконец вы только что получили высший орден республики за спасение президента от террористов. Окажись у вас стразы или не окажись при вас ничего, служба безопасности приставала бы в идиотском положении, и могла рассчитывать на крупные неприятности. А вот Патрис, он с самого начала считал, что алмазы несете именно вы. Во-первых, маловероятно, чтобы роль приманки отвели не человеку вашего положения с вашим опытом, а молодой девчонке. Во-вторых, вы-то, в отличие от того гнома, изо всех сил пытались не оставлять ни малейших следов, хотя приманка должна была себя вести как раз наоборот. Патрис всегда был на хорошем счету у шефа, у него было право на некоторую самостоятельность. Он послал В миссию людей на вертолете. Тамошний причетник, человек хитрющий, он твердил одно: к нему в самом деле приехал какой-то путник, которому, они, как заведено, дали ночлег, а утром он ушел. Вот только он описывал вашу внешность совершенно иначе, чем выглядите вы, и машину описал совершенно другую. Улик против него не было никаких. Наш агент видел, что вы уехали на другой машине и выглядели совершенно иначе. Но причетник твердил, что этот тип ошибается, и мстит за то, что его в шею вышибли из миссии за приставание к малолетней девочке. В конце концов от него отступились. Дядю Педро так просто не возьмешь», — хохотнул про себя Мазур. Лейтенант Командра уши отрядом Не хотел так легко сдаваться. Он допросил всех поголовно обитателей миссии, и обнаружились интереснейшие вещи. Рано утром нагрянули пятеро белых с оружием, загнали всех в церковь, двоих оставили охранять, остальные куда-то ушли. Причетник ухитрился с теми двумя разделаться. Он уже в годах, но биография богатая. Партизанил против португальцев служил в парашютистах, воевал с другими партизанами. Уже при республике был моряком. Его вновь допросили. Он и на сей раз выскользнул из рук, как рыбка, нубиру. Сказал, что бандиты и в самом деле приходили, и он их, да, прикончил в рамках законной самообороны. Но во всем остальном придерживался прежней версии. И снова прижать его ни на чем не удалось. Прилетело подкрепление, стали обыскивать окрестности. В одном месте по свежевыскопанной земле нашли яму, где были трупы не двух белых, а четырёх. Чуть позже, в милях 15 от миссии, второй вертолет обнаружил странного белого, без документов, без оружия, идущего куда-то. В миссе в нем опознали главаря тех налетчиков. После этого с ним не церемонились, и он быстро заговорил. Можно еще виски. Половиночку, проворчал Мазур, берясь за бутылку, чтобы не развезло раньше времени. Ну, конечно, подумал он. Пантомаш, когда припекло, не увидел для себя никакой выгоды хранить гордое молчание видя, что из спины вот-вот могут нарезать ремней и запел как соловей, когда понял, что влип качественно африканское активное следствие та еще процедура африканская каторга полная противоположность модному курорту и что он рассказал Спросил Мазур, когда она разделалась с очередной порцией успокоительного, что алмазы несомненно у вас, что вашу спутницу вы убили, что уехали на его машине. Я описал ее подробно, а потом стал выскальзывать из рук, заявил, что он французский гражданин и может это доказать. Его паспорт в квартире, которую он снимает в столице. Что он работает на секретный отдел жандармерии, который вас с сообщниками и разрабатывал, а потом послал его вас ловить. Его привезли на прииск, связали с тем офицером из секретного отдела, которого он назвал, и тот все подтвердил. "Сволочь", подумал Мазур. Не получилось зацапать алмазы, качественно полил дерьмом. Несомненно, согласно заранее полученным инструкциям своих хозяев. В конце концов, алмазы для них мелочь, и уж никак не самоцель при их-то капиталах. Цель у них, конечно же, другая потеснить, насколько удастся, Олесю с компанией. Наверняка они уже разработали какую-то операцию по компрометации, и чтобы ее разыграть, хотят заполучить Мазура. Как говорил Вниц мои наниматели просто-напросто не могут оставить в руках конкурентов столь эффективное и надежное оружие, как вы. Одним махом убить двух зайцев, и мазура нейтрализовать, смахнуть с доски тяжелую фигуру и конкурентов прищемить, чтобы самим как планируется влезть сюда, со всем размахом. Ну, а с секретным отделом жандармерии никаких неясностей. Олеся себе прикупила министра внутренних дел, а конкуренты кого-то из секретного отдела, надо полагать, не просто лейтенанта. Капиталами обе сцепившиеся группы располагают примерно одинаковыми, могут позволить себе не мелочиться. Скорее всего, у остробача, как частенько бывает в таких делах, были заготовлены несколько вариантов развития событий. Видя, что алмазы ускользнули, он пустил в ход какой-то вариант номер два. Не запел он, а пустил в ход заранее заготовленную дезу. В истории тайных войн не раз случалось такое с провалившимися агентами. И что с ним сейчас? спросил Мазур. Когда мы уезжали, он еще был на прииске, но из столицы категорически просили устроить его с комфортом и при первой необходимости обеспечить транспортом. Тот полковник из секретного отдела она вскинула настороженные глаза. Вы и в самом деле убили ту девушку? Вздор. Сказал Мазур. Просто этот тип работает на наших конкурентов. Вот и пытается старательно меня закопать. Скажу тебе по секрету, все равно никогда не узнаешь деталей. Девушка благополучно добралась до Инкоматии и сейчас делает все, чтобы я оттуда как можно быстрее попал в столицу. Значит, все правда про министра и Вот этого не стоит обсуждать, ладно, сказал Мазур жестко. — Такая информация тебе совершенно ни к чему. Не будет тебе от нее никакой пользы, кроме вреда. Ой, простите, я не собиралась ничего такого выведывать, просто само собой вырвалась. — Любопытство губит кошку, наставительно сказал Мазур. Английская пословица, не слыхала? Ну вот, теперь будешь знать. И что было дальше? Ситуация получалась крайне щекотливая, сказала Николь уже подзахмелевшая. С одной стороны, министр внутренних дел, ваши друзья-бизнесмены и Бог ведает, кто еще, с другой полковник из секретного отдела и опять-таки Бог ведает, кто-то еще». Какие-то интриги широкого размаха, потаенная борьба двух влиятельных сил. Осторожный человек в такие дела не суётся очертя голову, ни в Африке, ни в другом месте. А шеф службы безопасности, человек умный и осторожный, вот тут Патрис и предложил свой план с воздушным шаром. Это и в самом деле его шар. Он фанат полетов. Я и правда в выходные с ним не раз летала. И марафон тоже есть. Только он будет через полтора месяца. Тут потрис вам соврал. Знал, что вы его вое его волжение улечите. Этим марафоном в стране интересуется кучка фанатов, многие про него вообще не слышали. Он очень убедительно все излагал. Брать вас обычными методами опасно. Неизвестно, сколько трупов вы оставите. Вы ведь головорез наподобие Рэмба. А прием с воздушным шаром в качестве ловушки никогда и никем еще не использовался. Есть шанс, что вы купитесь. В конце концов он убедил шефа. Есть подозрение, вы не с преиска летели, спросил Мазур. Ну, конечно, нет, ответила Николь. Было бы слишком долго, да и шар могло внести с маршрута. Его на рассвете привезли на грузовике на Дули на Мы поехали следом. И появились двое милых молодых воздухоплавателей, потерпевших аварию, хмыкнул Мазур. Ты проскочила один крайне важный эпизод. столь сложную и абсолютно не имевшую прежде аналогов засаду в определенном месте, на конкретную дичь имело смысл устраивать в одном единственном случае, если было совершенно точно известно, что я в Лубебо, мало того, нужно было еще совершенно точно знать, на чем я поеду. Прекрасно помню, в их дороге бросились и замахали руками, когда я был еще довольно далеко. И никак нельзя было с такого расстояния разглядеть лицо без бинокля. А бинокля я у вас не видел. И не рассмотрел издали ваших лиц. Значит, и вы не рассмотрели моего. Вот это ты как объяснишь? Ну, это просто Дернула плечиком Николь. У службы безопасности есть агенты в Лубебо. Человека три, кажется, точно не знаю. Их там завели еще до твоего появления. Кто-то из них тебя увидел в Лубебо, к тому времени всю агентуру на тебя сориентировали, докладывали о твоих перемещениях. А потом незадолго до того, как ты появился, кто-то связался с патрисом Параци и рассказал, на какой машине ты едешь. Что ж, это и была недостающая частица головоломки. Правда, предпоследняя. Последняя еще не наступил черед. Приходилось признавать, что он малость лопухнулся. Не вывел RMP на максимум. Подсознательно считал, что в такой дыре как Лубебо никакой агентуры быть не может. А если и отыщится, то исключительно стучащей охране топазового прииска. Безусловно, отслеживающие возможные пути утечки ворованных топазов, которые могут проводить и через Лубеба. Значит, были и другие. Черт! А ведь слышал кое-что, но не довел размышления до логического конца и в систему не включил. В список возможных опасностей не внес. Он слышал краем уха, что Алмазный спецназ хочет разрастись, распространить свою власть еще и на другие прииски алмазные и топазовые, а при особенной удаче и на нефтянку. Стать из алмазного это спецназом полезных ископаемых. Причины самые житейские, Поживо. Никто пока, что Никого из людей в солидных погонах ни в чем не заблечел, но не подлежит сомнению, что они ухитряются смахнуть себе в карман малую талику алмазов. Сугубо по жванецкому: кто что охраняет, тот то и имеет. Генералы и полковники по всему свету при случае не прочь побаловать с казенными денежками и казенным добром. Но в Африке это выражено особенно ярко. За день до отлета он лениво листая местную газету, наткнулся на очередную сенсацию. Генерал, командовавший одним из военных округов, решил обложить данью владельцев расположенных там плантаций какао. Больше поживиться было просто негде. История всплыла во всех неприглядных подробностях, Как порой случается, идеалисты, они же бескорыстные правдолюборазглачители, оказались ни при чем. Просто-напросто плантаторы давным-давно уже отстёгивали процентик местному племенному корольку, чья власть как раз распространялась на этот округ, и платить в двойном размере им никак не улыбалось. Еще и от того, что королек свой процентик отрабатывал исправно, решал быстро и качественно все возникавшие вопросы. А генерал хотел получать денежки исключительно за то, что он генерал и самый главный тут в погонах. Боярин на кормление, ага. И получать теперь по полной. История попала не только в газеты, но и в парламент. подключился и Мозес Мванге. Эти циники, что усмотрели великолепную возможность шумно попиариться в качестве непримиримых борцов с коррупцией. Есть хороший козел отпущения, на котором можно отоспаться. Навыки распознавания слежки и ухода от таковой у Мазура имелись, но минимальные. Квалифицированно Этому его никогда не учили. Да и спец, возможно, не сумел бы вычислить быстро, кто именно из аборигенов, в немалом количестве болтавшихся по улицам, на самом деле топтун. Возможно, агент был и среди жандармов. И еще, ни один человек многие видели, как он разъезжал по Лобеба на крузере, а потом уезжал на нем из города. Не мог бы связаться с патрисом парации и доложить, как выглядит и куда направилась дичь. Однако, под подозрение в первую очередь, лысый Масаба. Во-первых, его заведение, как и забегаловка при нём, один из центров городской жизни, где вечно полно народу, где кружат последние новости и сплетни. Именно в таких точках испокон веков сажали агентуру. Во-вторых, именно Масаба мог подшаманить что-то с сальником, так чтобы его вышибло при первой более-менее длительной остановке. Та первая не в счет. На полпути между Шлубеба и автострадой Мазур останавливался, чтобы принять очередные меры предосторожности в рамках РМП. но он не глушил мотор и стоял всего-то пару минут. А вот Масаба уже после того, как ударили по рукам, и уже не было сомнений, что Мазур берет крузер, торчал под машиной, объяснив, что хочет где еще раз все проверить, чтобы клиент остался доволен. И над душой у него Мазур не стоял. Посиди пока, буркнул он девушке. И отошёл к тому месту, что могло быть пышно поименованной приборной доской. Малый джентльменский набор: подробная карта в твердом пластиковом чехле, испещренная какими-то непонятными линиями, скорее всего, розы ветров, горизонтально укрепленный компас, барометр и высотомер. Мазура интересовал исключительно компас. Судя по положению стрелки, шар летел прежним курсом в этом чертовом воздушном гольф-стриме, что было просто прекрасно. Мазур без труда и выпустил бы немного газа и закачал добавки, но представление не имел, когда это нужно делать, сколько именно впускать, выпускать. В жизни не слышал, чтобы спецназовцев где бы то ни было учили управлять воздушным шаром. Задумчиво потрогал зеленую рукоятку, потом красную. Не трогайте! Истошно в неподдельном страхе завопила Николь, так что Мазур невольно одёрнул руку. Сказала спокойнее: "Это разрывной клапан, чтобы знаю", сказал Мазур.